Глава 31. Люси Джо поднимает голову и видит перед собой ее, сияющую и с огромным животом, в темно-оранжевом платье, фиолетовых колготках, замшевых сапогах вишневого цвета и свободном пальто в черно-белую клетку. Темные волосы Люси собраны в пучок, на губах ее фирменная алая помада — а рядом с ней стоит Ланда, он крепко держит за руку Ферди, который тянет отца обратно к двери магазина. Джо только что была в дальней части магазина на кухне, и неожиданное появление перед прилавком этой троицы мгновенно выводит ее из равновесия. Она вдруг чувствует, как некая незримая сила, словно магнитом, тащит ее к своей лучшей подруге. Джо протягивает к ней руки, обнимает, при этом стараясь не слишком давить на живот». Она чувствует ответное объятие Люси и думает, что бы с ними ни случилось, все будет хорошо. Их дружба росла и формировалась годами. Она стала глубже, даже несмотря на то, что они на какое-то время сбились с пути. А это уже кое-что значит. Драгоценное, пульсирующее в сердцах обеих подруг чувство делает их близость неразделимой. Люси смеется, а Ферди продолжает ныть. «Хочу к Эрику! Это не тот магазин!» Джо снова обращает внимание на то, как странно Ланда ведет себя в ее магазине. Взгляд у него какой-то затравленный. «Ланда?» – спрашивает она, продолжая крепко держать Люси за руку. «С тобой все в порядке? Может, чем-то помочь? Да, кстати, познакомься. Это моя лучшая подруга, Люси», – спохватывается она. Слово «лучшая подруга» она произносит с гордостью и надеется, Люси это слышит. Люси сжимает ей руку и отпускает ее. «Рада познакомиться с вами, Ланда. Так, да, кстати, Джо, где тут у тебя туалет? А то мой хулиган последние полчаса выплясывает на моем мочевом пузыре чечетку». Джо показывает, куда идти, берет у Люси сумку и ставит ее за прилавок. Сияющим взглядом смотрит на Ланда и понимает, что вид ее абсолютно контрастирует с выражением его лица. «Извини, Джо. Понимаешь, у Саши случилось расстройство желудка, поэтому Ферди сейчас со мной». «Я не в восторге от этой мысли, что он будет со мной в тату-салоне. Сама понимаешь, иглы, не дай бог, что случится!» «Ох, Ланда, мне очень жаль», — начинает Джо. Ей очень хочется ему помочь, но Люси приехала совсем ненадолго, на утро уже уезжает. Джо собиралась закрыть магазин пораньше. «Ох, не беспокойся, я вовсе не прошу тебя за ним присмотреть. Ферди, хватит меня дергать, мы через минуту уйдем!» «Нет, Эрик сказал, что он с ним посидит». «Просто я хотел спросить, нет ли у тебя каких-нибудь блокнотов с раскрасками, ну, чего-нибудь в этом роде?» «Конечно, есть!» — восклицает Джо. Она быстро обходит стеллажи, отбирает цветную бумагу, цветные карандаши, мелки, гелевые ручки. Потом роется в коробке со старыми запасами и достает стопку товарных чеков с копиркой, штамп с датером и подушку, пропитанную чернилами» кладет все в коричневый бумажный пакет и протягивает эти какие-то совершенно загадочные предметы Ферди. Мальчик тотчас же перестает дергать отца и смотрит на пакет глазами, в которых мерцает сомнение и светится надежда. «Это что, мне?» — спрашивает он. «Конечно тебе. Забирай». Джо вручает ему пакет. И на мгновение чувствует, что рядом с ней сейчас стоит ее дядя. Чувство это настолько яркое, что Джо оглядывается но видит лишь доску для заметок, теперь уже на три четверти заполненную ее бесценной сорочей коллекцией. «Но-ко!» твердит ей Ферди и берет пакет. «Спасибо, Джо!» — прибавляет его отец. «Сколько я тебе должен?» «Нисколько. Это подарок», — твердо отвечает ему Джо. «Правда? Спасибо тебе огромное!» «Надеюсь, тебе сегодня скучать не придется!» — кричит она в спину Ферди, когда отец с сыном направляются к двери. Скоро возвращается Люси с двумя чашками чаю. Она усаживается на одну из табуреток перед прилавком, а ноги кладет на перекладину другой. Теперь, наконец, они остаются вдвоем, и Джо чувствует некоторую нервозность Люси, которая отдается в ее собственной груди. «Ну, кто это к тебе приходил? Мастер тату или оптик?» — спрашивает Люси. Голос ее звучит легко и непринужденно. «Это Ланда, татуировщик», «А оптик — это Эрик Викинг», — отвечает Джо, стараясь попасть в тот же тон. «Ага, Викинг, который между делом занимается воспитанием детей. Обожаю мужчин, которые любят детей. Ну и когда же я смогу посмотреть на этого Викинга?» Люси неторопливо попивает чай и все больше становится похожей на себя. «Впервые Джо не хочет и думать про Эрика. Ей и без того есть о чем рассказать Люси». Перед тем, как у Джо появляется возможность начать, Люси слегка откидывается назад и взглядом мерит Джо с ног до головы. «Это что на тебе, мой комбинезон?» «Ах да, надо было сразу сказать. Ты оставила его у меня дома, и я прихватила его с собой», говорит Джо, не зная, чем закончить фразу. Но Люси лишь негромко хмыкает и улыбается. «А что, тебе очень идет», говорит она, помолчав. «Я верну. Как только родится ребенок, обязательно верну». Заверяет ее Джо, в первый раз как следует разглядывая выпирающий живот Люси, как будто до этого она избегала смотреть на него. Ее лучшая подруга поглаживает бока своего живота. «Не надо», — говорит она, — «все в порядке, оставь себе. Мне очень даже приятно, что ты его носишь». Джо встает с табурета, идет к двери и вешает табличку «Закрыто». То, что будет происходить здесь дальше, слишком для нее важно, и она не хочет, чтобы кто-то этому помешал. «Ты прости меня, Люси», — начинает она, еще не дойдя до прилавка. «Я была... Я даже не... Мне невыносимо даже думать об этом. Я очень хорошо отдаю себе отчет, что была для тебя никудышной подругой, что ты заслуживаешь чего-то намного лучшего. Я ведь и в самом деле думала, когда ты вернешься домой, я обязательно выкрою для тебя время. Но вот теперь вспоминая все это и понимаю, что много раз, когда я должна была быть рядом с тобой, я была где-то в другом месте». Джо стоит перед подругой, пристально смотрит в ее осунувшееся лицо, пытаясь догадаться, о чем она думает. «Ты никогда меня не подводила, Люси. Никогда. А я все носилась со своим Джеймсом, делала то, чего хочет он. И знаешь, с его друзьями мне казалось, что я участвую в чем-то необычном и новом, и это было так здорово». «Нет», — перебивает ее Люси, поднимая взгляд на подругу. «Это был полный отстой». Джо, чувствуя в ее словах и насмешку, и досаду, тихо вздыхает. «И все же пыталась что-то сделать», — говорит она, изо всех сил пытаясь все объяснить. «Я понимала, что он тебе не нравится, но мне он нравился очень, Люси. Он был мне очень дорог, мне казалось, что я люблю его. Это теперь, когда я о нем думаю, не понимаю, что я в нем нашла, не могу объяснить. Но тогда я просто...» Джо качает головой. Что это было? Слепая страсть, какая-то внутренняя потребность или просто, как говорят, химия? Да, она сама называла это словом любовь. В голову приходят слова Малкольма. Вполне может быть, Джоанна, что Джеймс для вас был хорошим любовником, но другом вашим. Он не был никогда. Джо смотрит на сидящую перед ней женщину и никак не может поверить, что дружба с ней могла тогда так мало для нее значить, если уж говорить о любви к мужчине от которого, как казалось Джо, она хотела ребенка, то как она могла поверить в какую-то любовь, когда в ней даже не было ни грамма дружбы?» Люси снова опускает глаза на свою чашку с чаем. «Джо...» — она поднимает голову. «Я знаю, что со мной не всегда бывало легко. Я знаю, что частенько я сначала говорю и только потом думаю...» Люси глубоко вздыхает. «Ну да, он мне очень не нравился, но я могла примириться с этим...» Мало ли на свете всяких придурков. Уж не свою ли мать Люси имеет в виду? Но я не хотела, чтобы ты выкраивала для меня время. Как я должна была себя при этом чувствовать, а? Так не должно было быть. Я с таким нетерпением ждала возвращения домой, чтобы снова быть рядом с тобой. А затем тихо добавляет, слегка нахмурившись. Такого прежде у нас с тобой никогда не было. Знаю, мне очень жаль. Ты прости меня, Люси. Это все, что может прошептать Джо. Люси вздыхает. Послушай, я все понимаю. Честное слово, жизнь продолжается. А ты зашла в тупик, и ты не была такой уж дерьмовой подругой, правда? И когда я была в Амстердаме, все было великолепно. Ты просто блеск, я не шучу. Вот когда я вернулась, то увидела, что ты стала какая-то совсем другая. А мне так тебя не хватало. Нашей с тобой дружбы. Она застенчиво улыбается. Но все равно я всегда думала, что ты ко мне снова вернешься, и Джимайма тоже так думала. Джимайма? Изумленно переспрашивает Джо. Джимайма, это с моей работы? Джимайма, которая протянула ей руку помощи во время того злосчастного собрания. Ну да, Люси ерзает на своей табуретке. Прости, совсем забыла тебе сказать. Ну откуда, черт побери, ты знаешь Джимайму? В смятении спрашивает Джо. «Она участвует в ежемесячном воскресном базаре, в который я тоже вписалась, когда вернулась. Я продаю всякий винтаж, а у нее стенд рядом со мной, чайные полотенца, кружки с лабрадорами и все такое. Ну, мы с ней сразу и разговорились. Вот в этом вся Люси. Если ей кто-то интересен, она всегда сходу начинает с ним разговаривать. А сама Джош Джимаймой хоть раз поговорила. Куда там она таскалась по пятам за своим Джеймсом, как лабрадор?» «И о чем вы разговаривали?» «В основном о Джеймсе. Мама родная, она и вправду терпеть его не может», — с несколько виноватым видом говорит Люси. «Честно тебе признаюсь, мы только и делали, что часами перемывали ему косточки. Что и говорит Джо, ведь он и в самом деле просто надутый, самодовольный болван», — чуть ли не умоляющим голосом говорит Люси. «В самом деле?» — переспрашивает Джо, но в ее вопросе нет уже ни капельки уверенности. Она снова видит перед собой Уилбура, Фина, Люси и Джимайму. Вот они выстроились в ряд, на этот раз на лицах немой укор, глаза возвели к небу. А Джимайма с Люси даже взялись под ручку. Кстати, ты Джимайме очень даже нравишься, пытается ободрить ее Люси. Неужели? Интересно знать, с чего бы это? Теперь, пока такой милый образ Люси с Джимаймой еще не потускнел перед ее внутренним взором, Джо не совсем уверена в том, что сама хочет нравиться Джимайме. «Ты просто не понимаешь», — торопливо говорит Люси. «Вот почему я очень на тебя рассердилась. Ты такая замечательная, Джо, а он сделал все, чтобы ты считала себя полным дерьмом. Ты добрая, ты веселая, ты даешь каждому возможность быть самим собой, никого не подавляешь, как некоторые». Люси морщится, указывая на себя. И тут вдруг появляется этот Джеймс. После паузы продолжает она и все хорошее из тебя, словно пылесосом высосало». И тут же спохватывается. «Нет, конечно, не все, но когда ты была с ним, то становилась какой-то стерильной, просто кивала и соглашалась с любой чушью, которую он нес. То есть я хочу сказать, что у тебя в голове всегда была масса всяких блестящих идей, а он вечно тебя третировал и затыкал тебе рот». На лице ее подруги явно читается страдание. «И я, Джо, не могла этого переносить». «Но почему ты так разозлилась, когда мы с ним расстались?» — спрашивает Джо. «Я была ужасно зла на Джеймса, ведь я видела, как ты страдаешь, и понимала, что ты этого не заслужила, от кого угодно, только не от него. Я понимаю, конечно, что он красивый и все такое, но внутри он дерьмо, Джо, и мизинца твоего не стоит». Джо кладет ладонь на руку Люси, но в глубине души ей кажется, что подруга не до конца искренна с ней. Джо видит, как Люси ерзает на высокой табуретке, и до нее вдруг доходит, что подруга должна родить. «Послушай», — говорит Джо, — «пойдем наверх и там поговорим. Тебе надо сесть поудобнее и ноги поднять кверху». «А как же магазин?» — спрашивает Люси, озираясь. «Ничего страшного. Сегодня я решила устроить себе короткий рабочий день», — отвечает Джо и достает из-за прилавка сумку подруги. «И у тебя нет никого, кто мог бы помочь?» — интересуется Люси. «Полдня роли не сыграют», — заверяет ее Джо. «Ты не можешь попросить своих новых друзей присмотреть за магазином вместо тебя? Неужели никто не может помочь?» «Что?» — переспрашивает Джо, несколько смущенная резкостью в голосе Люси. «Да нет, ничего, неважно», — бормочет Люси, с трудом поднимая свое грузное тело с табурета. Джо хочет сказать что-то еще, но не успевает. «О, это те самые рождественские пожелания, про которые ты мне писала?» спрашивает Люси и протискивается мимо Джо, чтобы почитать, что написано на привязанных к веткам елки багажных ярлыках. Она читает с таким пристальным вниманием, что Джо не решается ее прервать. Она какое-то время наблюдает за подругой, а потом направляется к двери. Перед тем, как выключить свет и закрыть дверь на ключ, она выходит в переулок, делает несколько шагов в сторону магазина Эрика и заглядывает в уголок его витрины». Эрик с Ферди сидят на полу, вокруг них три большие картонные коробки, которые они, похоже, увлеченно режут. То есть режет, собственно, Эрик, а Ферди пытается в одну из коробок залезть. «Погоди, дружок, давай попробуем!» — слышит Джо голос Эрика. «Смотри-ка, давай бери этот шнурок и пропусти через эту дырочку!» — говорит он своему маленькому помощнику. Потом вдруг поднимает голову, но Джо, к счастью, успевает скрыться из виду.